Весьма маловероятно, чтобы в продолжении революционных лет и последовавшей гражданской войны я имел случай вспомнить о докторе Пнине и его сыне. Да и теперь я восстановил с некоторыми подробностями предыдущие мои впечатления только для того, чтобы закрепить то, что мельком пришло мне на память, когда я апрельским вечером в начале 20-х годов в парижской кофейне пожимал руку Руссо Бородова с детским выражением в глазах Тимофея Пнина, молодого эрудированного автора нескольких замечательных статей по русской культуре. У эмигрантов-писателей и художников было заведено собираться в трех фонтанах после публичных выступлений или лекций, очень часто устраивавшихся в среде русских апатридов. И вот при одной такой оказии я, еще охрипший от чтения, пытался не только напомнить Пнину наши прошлые встречи, но и позабавить его и окружавших нас людей, необычайной ясностью и силой моей памяти. Он, однако, все отрицал. Он сказал, что смутно припоминает мою тетку, меня же видит впервые в жизни. Сказал, что всегда получал низкие баллы по алгебре и что, во всяком случае, отец никогда не демонстрировал его своим пациентам. Сказал, что в забаве, лебеле, он играл только роль отца Кристины. Повторил, что мы никогда прежде друг друга не видали. Наша короткая перепалка была не более чем добродушный обмен шутливыми репликами, и все смеялись, и, заметив, как неохотно он говорит о своем прошлом, я перешел на другую, менее личную тему. Скоро я обратил внимание на то, что поразительной наружности молодая особа в черном шелковом светере с золотой лентой вокруг каштановых волос сделалась главной моей слушательницей. Она стояла прямо передо мной, и ее правый локоть покоился на левой ладони, А в правой руке она держала папиросу, как цыганка, между большим и указательным пальцами. И папиросный дым струился вверх. Ее яркие синие глаза были из-за дыма полуприкрыты. Это была Лиза Боголепова, студентка-медичка, которая к тому же писала стихи. Она спросила, нельзя ли ей прислать мне на суд несколько своих стихотворений. Немного позднее... Все на том же сборище я заметил, что она сидит обок с отвратительно волосатым молодым композитором Иваном Нагим. Они пили на брудершафт, а на расстоянии нескольких стульев от них доктор Баракан, талантливый невропатолог и последний лизин-любовник, глядел на нее с тихим отчаянием в темных миндалевидных глазах. Спустя несколько дней она прислала мне свои стихи. Характерный образчик ее продукции представляет собой тот род стихотворений, которым увлекались с лёгкой руки Ахматовой эмигрантки-стихоплётки, жеманная лирическая пьеска, которая передвигалась на цыпочках более или менее четырёхстопного анапеста и потом тяжеловато с томным вздохом садилась. «Самоцветов, кроме очей, нет у меня никаких, но есть роза ещё нежней, розовых губ моих». И юноша тихий сказал, «Ваше сердце всего нежней», и я опустила глаза. Такие неполные рифмы, как «сказал глаза», считались весьма элегантными. Заметьте также эротический подтекст и курдамурные намёки. Я написал Лизе, что стихи её никуда не годятся, и что ей следует перестать их писать. Потом как-то раз я увидал её в другом кафе. Она сидела за длинным столом в обществе нескольких поэтов, цветущая и пламенеющая. С насмешливым и загадочным упорством она не сводила с меня своего сапфирного взгляда. Мы разговорились, я предложил ей показать мне эти стихи еще раз, в каком-нибудь более спокойном месте. Она согласилась. Я сказал ей, что они показались мне еще хуже, чем при первом чтении. Она жила в самом дешевом номере захудалого отельчика, без ванной, рядом с читой щебечущих молодых англичан. Бедная Лиза. Конечно, и на нее находили поэтические минуты, когда она случалась, как завороженная останавливалась майской ночью на грязной улочке, любуясь, нет, поклоняясь пестрым обрывкам старой афиши на мокрой черной стене в свете уличного фонаря и прозрачной зелени липовых листьев, никших к фонарю. Но она была из тех женщин, в которых здоровая красота совмещается с истерической неряшливостью, лирические взрывы с очень практичным и очень трафаретным умом, отвратительный характер сентиментальностью и томная покорность с выдающейся способностью толкать людей на бессмысленные поступки. Вследствие переживаний и в ходе событий, изложение коих было бы лишено всякого интереса для читателя, Лиза проглотила пригоршню снотворных пилюль. Погружаясь в беспамятство, она опрокинула откупоренный пузырёк тёмно-красных чернил, которыми она записывала свои стихи, и благодаря этой яркой струйке из-под двери, которую вовремя заметили Крис и Лу, ее удалось спасти. Я не видел ее недели две после этой передряги, но накануне моего отъезда в Швейцарию и Германию она подстерегла меня в скверике в конце моей улицы, стройная незнакомка в прелестном новом платье, сизом, как Париж, и в совершенно восхитительной новой шляпе с синим птичьим крылом, и вручила мне сложенный листок. «Мне в последний раз нужен ваш совет», — сказала Лиза голосом, который французы называют «белым». «Мне здесь делают предложение. Я буду ждать до полуночи. Если вы ничего не ответите, я приму его». Она кликнула таксомотор и укатила. Письмо на случай сохранилось в моих бумагах. Вот оно. «Боюсь. Я заслужу немилость своим признанием. Вам должно быть довольно дорогая Лиза». Автор письма, несмотря на то, что пишет по-русски всюду, пользуется этой французской формой и ее имени, чтобы, как я полагаю, избежать как слишком фамильярного Лиза, так и чересчур официального Елизавета Иннокентьевна. Человеку чуткому всегда больно видеть другого в неловком положении. А я именно в неловком положении. Вы, Лейс, окружены поэтами, учеными, художниками, франтами. Знаменитый художник в прошлом году, писавший ваш портрет, теперь, говорят, спился где-то в дебрях Массачусетса. Ходят и другие слухи, и вот я осмеливаюсь писать к вам. Я некрасив, интересен У меня нет особенных дарований. Я даже не богат, но я предлагаю вам все, что имею до последнего кровяного шарика, до последней слезинки, все решительно. И поверьте, это больше того, что может предложить вам любой гений, потому что гению нужно столько держать про запас, что он не может, как я, предложить вам всего себя. Быть может, я не добью счастья, но я знаю, что сделаю все, чтобы вы были счастливы. Я хочу, чтобы вы писали стихи. Хочу, чтобы вы продолжали ваши психотерапевтические исследования, в которых я мало что смыслю. А то, что мне в них доступно, представляется мне сомнительным. Между прочим, посылаю вам отдельным пакетом брошюру, напечатанную в Праге моим другом профессором Шато, в которой он блестяще опровергает теорию вашего доктора Гальпа о том, что рождение представляет собой акт самоубийства со стороны младенца. Я позволил себе исправить явную опечатку на странице 48-й этой превосходной статьи «Шато». Жду вашего вероятного решения. Нижний край листа с подписью «Лиза отрезала».